Глава 78. Поиски работы. Грейс. «Ты права», — говорит мне Каоамхи, когда мы идём по торговому кварталу Адари два месяца спустя. «Эта ледяная стружка просто великолепна. Поверить не могу, что я никогда не пробовала её прежде». «Я тоже. Там, где я жила раньше, было похожее заведение». И летом мы с моей лучшей подругой ходили туда каждый день и пробовали ледяную стружку разных вкусов. Таких вкусов у них было целых сто. Примерно столько же дней было и в наших летних каникулах. Так что при желании каждый день можно было пробовать новый вкус». Каоамхи лежит свою порцию лакомства и стонет. «И каким же был твой любимый вкус?» «Лимон и лайм», — сразу же отвечаю я. Хезер твердила мне, что я зануда, а я отвечала, что я традиционалистка. В отличие от неё, которая больше жизни любила ледяную стружку со вкусом маршмеллоу и маринованных огурцов. Обычно воспоминания о Хезер и о том, как мы с ней поддразнивали друг друга, вызывают у меня улыбку. Но сейчас мне приходится несколько раз прочистить горло, чтобы избавиться от застрявшего в нём кома. Я поверить не могу, что никогда... Не увижу её снова. Интересно, о чём в эту минуту думает она? Дядя Фин, Мэйси и Джексон хотя бы живут в мире сверхъестественных существ. Они находились рядом в тот день, когда я исчезла, и могут строить гипотезы относительно того, что могло случиться со мной. Но Хезер, она не знает ничего. Вообще ничего. Мы с ней были лучшими подругами а потом я просто исчезла из её жизни. Беспокоится ли она обо мне? Думает ли, что со мной что-то стряслось? Или считает, что я конченная стерва, которая исчезла с концами, заведя новых друзей? И если так, то как же это ранит её? Думаю, из всех последствий того, что мы оказались заперты в этом мире, это худшее. Да, потерять Джексона и наших с ним усопряжения — это ужасно но потеря хезер ничем не лучше. Мы с ней дружили больше десяти лет, и теперь всё пошло псу под хвост. «Что такое маринованные огурцы?» спрашивает Као сморщив нос. «Это звучит странно, как и маршмеллоу». «Маринованные огурцы имеют солёный вкус с кислинкой, а маршмеллоу очень сладкое», — объясняю я. «По отдельности и то, и другое вкусно», но вместе я кривлюсь. «Если только ты не хезер говорит она с улыбкой, в ответ на которую улыбаюсь и я, вспомнив странности лучшей подруги. «Да, если только ты не хезер Я откусываю ещё один кусок ледяной стружки со вкусом лимона, пока мы обходим целующуюся парочку. «К сожалению, лакомства вроде этого будут перепадать мне нечасто, пока я не найду другую работу». Каоамхи Хи вопросительно поднимает бровь. «А что случилось с твоей работой на ферме?» «Оказывается, работать на ферме получается у меня плохо. Я качаю головой, вспоминая все, что произошло за те два дня, что я проработала на ореховой ферме. Очень, очень плохо». «А как насчет места секретаря в приемной врача?» «После двух дней работы мне вежливо сообщили, что я не гожусь на эту должность», — угрюмо отвечаю я. Я все время нажимала не те кнопки и бросала трубку, когда звонили пациенты, а также, кажется, забывала брать оплату с пациентов до того, как они уходили, а затем выставляла следующему пациенту двойной счет». Она смеется, Затем пытается замаскировать свой смех с помощью кашля, когда я в шутку делаю сердитое лицо. «Но кажется, ты попытала счастье ещё в каком-то месте». «Да. Я вспоминаю те несколько часов, которые провела на свечной фабрике. Но я не хочу об этом говорить». «А, ну ладно». Она вскидывает руки вверх, показывая, что сдаётся. «Я и не подозревала, что я такая неумеха», — говорю я, вздохнув. «Не понимаю, как я могла оказаться непригодной для стольких видов работы». «Ничего, ты ещё найдёшь дело, которое тебе подойдёт». Она бросает остатки своей ледяной стружки в урну. «Просто для этого тебе нужно время». «А что, если такого дела просто не существует?» — спрашиваю я, сделав то же самое. «Потому что, если честно...» «Сейчас я вообще не думаю, нравится мне та или иная работа или нет. Я просто хочу найти такую работу, которую не запарю. И мне кажется, что я прошу не слишком многого». «Мы с ребятами могли бы научить тебя жонглировать?» «Ну уж нет, только не это», — фыркаю я. «Да ладно, может быть, у тебя получится». «Нет», — повторяю я. Она вздыхает. «Ну хорошо». Я буду искать в городе объявления о приёме на работу. А сейчас мне надо встретиться с ребятами, чтобы порепетировать для сегодняшнего фестиваля. «Разве вам нужны ещё репетиции?» — удивляюсь я. «Вы же и так поёте великолепно!» Она закатывает глаза. «Повторение — мать учения! Если хочешь, можешь пойти со мной. Только прошу тебя, не пой!» Я смеюсь. Это заманчивое предложение, но, думаю, мне лучше продолжать ходить по городу, высматривая объявления о вакансиях. Может быть, найдётся какой-нибудь магазин, в который я ещё не подавала заявление об устройстве на работу. И, вероятно, таких магазинов много. Каоамхи обнимает меня одной рукой. Не беспокойся, ты обязательно что-нибудь найдёшь. Да, Хадсон тоже так говорит. Я качаю головой. Ему легко говорить, ведь сам он сразу нашёл идеальную работу. И это действительно так. Когда он явился в хозяйственный магазин в свой второй рабочий день, хозяйка этого магазина упомянула, как она расстроена тем, что на этой неделе учитель её дочери ушёл на пенсию. И во время обеденного перерыва Хадсон отправился в школу и заполнил заявление о приёме на работу, Я бы никогда не подумала, что грозный вампир может работать учителем в третьем классе начальной школы, но он был в восторге. И это получается у него хорошо, очень хорошо. Один раз я зашла в школу незадолго до большой перемены, чтобы занести ему обед, и он читал детям историю о гигантской умбре, которая жила в горах и которой все боялись. Как-то раз один мальчик из близлежащего городка заблудился в горах, и эта Умбра спасла ему жизнь. Они стали настоящими друзьями, хотя мальчик и не мог остаться в горах с Умброй, поскольку ему надо было вернуться домой к своим родителям. Мальчик с вьющимися фиолетовыми волосами и веснушчатыми щеками поднял руку и спросил. «А почему он не испугался Умбры?» Хадсон снисходительно улыбнулся и задал встречный вопрос. «А сам ты как думаешь, почему?» Мальчик задумался на целую минуту, и я видела, что он в самом деле думает. Затем улыбнулся и сказал. «Потому что он понял, что важно не кто эта Умбра, а какая она!» Хадсон улыбнулся этому мальчугану и продолжил читать рассказ Но, если честно, я понятия не имею, какой там был конец, потому что всё это время едва удерживалась от того, чтобы не расплакаться на глазах у всех этих ребятишек. Из-за того, что Хадсон так добр к этим детям, и они так любят его. Из-за того, что он, похоже, сумел начать в этом чужом странном месте новую жизнь и его существование обрело смысл. Я невольно вспоминаю тот вечер в его берлоге перед моим восемнадцатым днём рождения. Хадсон тогда предложил мне заключить перемирие, затем бросил мне джойстик, и мы смеялись и играли в «Марио-карт» до глубокой ночи. И теперь мне кажется, что, возможно, тогда он пытался помочь мне ещё немного задержаться в детстве, потому что чувствовал, как мне грустно от того, сколько важных событий я пропустила событий, которые должны были стать чем-то вроде обрядов посвящения во взрослую жизнь. Учёба в последнем классе старшей школы, выпускной, рассылка заявлений о приёме в университет. В полночь он игриво толкнул меня плечом и сказал. «Теперь мы сравнялись по возрасту». Это показалось мне таким нелепым, что я едва не выронила джойстик. Но затем у меня округлились глаза, потому что до меня вдруг дошло. Из дневников Хатсона я узнала, что хотя он родился 200 лет назад, его отец на протяжении многих лет давал ему возможность жить по-настоящему, вне гробницы, всего один день в месяц. Вместе с его пребыванием в Кэтмере это время составило как раз 18 лет. Он тогда просто пожал плечами и продолжил. Это долгая история, но когда Джексон... тот он картинно закатил глаза. Убил меня. Мне было 18 лет, и я учился в последнем классе Кэтмера. А значит, Хатсону пришлось пропустить те же вехи, что и мне. И всё же он ведёт себя, как полагается, взрослому мужчине. Так что мне надо перестать ныть и понять, чем я хочу зарабатывать на жизнь. Хадсон прав. Я могу это сделать. Может быть. хиш велит бровями. Тебе надо больше слушать твоего вампира. Он знает, о чём говорит. Ты говоришь это только потому, что считаешь его сексуально привлекательным. Да, он очень привлекателен. И неотъемлемой частью его сексуальной привлекательности являются его мозги. Так что слушай его и перестань так изводить себе тревогой. Всё образуется, ведь так бывает всегда. В самом деле, я корчу гримасу. А ты не забыла, что говоришь с человеком, который случайно проник через барьер и навсегда застрял в другом мире? Зато в этом мире у тебя есть я, ставшая твоей лучшей подругой, и сексуальный вампир, ставший твоим соседом по комнате. Она снова шевелит бровями. Я просто хочу сказать, что всё могло быть и хуже». Она произносит слова сосед по комнате с таким выражением, что по коже у меня начинают бегать мурашки. «Мы с Хатсоном не говорили о том, что едва не произошло после прослушивания, и отнюдь не потому, что я не пыталась. Он всегда встаёт раньше меня или ложится спать позже, или же, что достаёт меня ещё больше, меняет тему». Хотя он и хотел выяснить отношения в той пещере, и это было не так уж давно, теперь он, похоже, полон решимости не обсуждать то, что происходит между нами. А что-то происходит, это несомненно. Между нами такое напряжение, что его можно резать грёбаной бензопилой. Я вздыхаю. Наверное, мне надо испытывать к нему благодарность за то, что он решил отойти в сторону. С тех пор, как здешний мэр не оставил никаких сомнений в том, что мы с Хатценом никогда не сможем покинуть Наромар, я пыталась понять, что это значит для меня лично. Дома у меня были мечты, но теперь их больше нет. Но нельзя просто выбросить свои мечты, как выбрасывают мусор, и не чувствовать их утрату. Мне необходимо заменить их какими-то другими. И если я найду работу которая будет приносить мне радость, работу, которую я смогу делать достойно, это стало бы хорошим началом. Возможно, тогда я смогу посмотреть в лицо тем чувствам, которые я испытываю к Хадсону, и разобраться с тем, что он начинает значить для меня. Я смотрю на магазин, перед которым стою, и решаю, была не была. Возможно, местному часовщику Нужен кто-то, кто будет работать за кассой или делать что-нибудь ещё». «Эй!» — кричит мне Каоамхи, успевшая отойти от меня уже на полквартала. «Мы увидим тебя и твоего кавалера на фестивале «Звездопада» этим вечером». Я собираюсь ответить ей, что Хадсон не мой кавалер, но от напоминания о том, что скоро в Нарамаре наступит три дня темноты, меня охватывает мандраж — и я с усилием сглатываю. Хатсон не ел с тех самых пор, когда мы были в пещере, и я не могу не гадать, не захочет ли он сделать это сегодня вечером. Непременно. Я жду его с нетерпением. Отзываюсь я, прежде чем зайти в магазин, и понимаю, что это правда.